Из -за лицея выходили хоть и поспешно, но осторожно, не желая встречаться с охранником. Но едва они покинули территорию, Филона остановилась. Все же лучше, если съездит один Торн. А нам не мешало бы остаться и понаблюдать. вдруг ты еще захочет проникнуть? Мало ли. Но одного тут никого не оставишь, всякое может случиться. К родителям Торна ехать по в два часа ночи тоже не самая хорошая идея. Милиса «Езжай сторонам, а мы тут с Ройцем понаблюдаем. "Эй, а меня ты спросила?" возмутился Ройс. Филона пожала плечами. "Если хочешь езжай сторонам ты, оставив поздней ночью в мрачном пустом переулке двух беззащитных девушек, ну или давай я поеду, тогда здесь останется Эмилисса, твой друг детства, и если вдруг что случится, и на вас кто-нибудь нападет, то она может пострадать. С другой стороны, я совершенно посторонний тебе человек, который тебя еще и раздражает, даже если меня убьют, Филона жалостливо всхлипнул. Ты только обрадуешься. Эмилиса подавилась смешком и поспешно отвернулась, зажимая себе рот. Иди ты, рассердился Ройс. Эмилиса, Торн, давайте бегом в карету. Неужели я сейчас это скажу? «Не верю. В общем, Филона, как ни странно, права, Оставлять здесь все без наблюдений нельзя. И Торан: ничего опасного тут нет, мы будем наблюдать из переулка, и если что, успеем убежать. Да и не заметят нас там со света. Короткий спор закончился победой Ройса, и Торан с Милицей скрылись в переулке. Вскоре оттуда послышался стук копыт, и выехала карета с выглядывающими из окон ребятами. Возница Займер перед Филоной получил подтверждение приказа, от нее и торопливо щелкнул кнутом, подгоняя коня. Когда карета скрылась за поворотом дороги, Филона устроилась около угла забора, ограждающего сад какого-то дома, и оттуда стала наблюдать за воротами на территорию лицея. Впрочем, видно было, что ничего интересного она там обнаружить не надеется и просто проводит время. Нагнулась, сорвала травинку, сунула ее себе в рот и принялась медитировать, перебрасывая ее из одного уголка губ в другой. Ройс некоторое время наблюдал за ней, потом все же решился подойти. Ты очень странная. Девушка на миг замерла, потом медленно повернула в его сторону голову, изучила с ног до головы, пожала плечами и отвернулась. А ну и что? Кому это, кроме тебя, мешает? действительно. Что? Мне не мешает? Тогда чего цепляешься? Потому что я терпеть не могу ограниченных людей, которые ничем не интересуются, кроме того, что нравится им. Девушка снова повернулась к нему, на этот раз в ее взгляде был интерес. «Надо же! как самокритично, не ожидала. Да я имела в виду меня? Задумайся над тем, что интересует тебя, и что именно ты тащишь всех в разные неприятности. мнение других тебя как-то мало интересует. Я хоть своих интересов никому не навязываю. Ройс нахмурился, но все таки задумался. Оних стал сразу говорить то, что хотелось. Наверное, не желал разрушать тишину ночи криками, да и охранник показался с той стороны забора лицея он подошел к калитке, осмотрелся вокруг и отправился обратно. Когда он исчез, возмущаться стало уже поздно. Подумав, он благоразумно решил перевести тему. Что ты думаешь о директоре? Вау, тебя интересует мое мнение? Хилона, прекрати, я серьезно!» Понял я, был неправ, и ты умеешь думать. Тогда ничего не думаю. Какие причины у директора? убивать девушек. Причины? да, причины. Ему что захотелось, и он взял и убил их. Но мы нашли вещи убитых у него. я не говорю про вещи, я говорю про мотив. Допустим, приедет сейчас стражи, найдут эти вещи, привезут директора, а он заявит: знает ничего не знаю, дети пробрались в кабинет и подбросили". Э, -э, -э. Ройс, завис. О таком он явно не думал. нас, четверо свидетелей, ну, вы трое известны всему острову своими проделками, а я вообще новичок, которого вы втянули в свои проказы. его слово против нашего. То есть, все зря? Если об убийстве-то да, ничего мы не докажем. Не мы так, кто другой подбросил, если мы, конечно, сумеем доказать, что подбросили не мы. Впрочем, С этим проблем не будет. Правда? Ройс встрепенулся. Правда? Шалости это одно, а вот убийство совсем другое. Я про то, что директор ототрётся от этих вещей, и никто ничего не докажет. Ты вот видел, чтобы он держал их в руках? Нет, и никто не видел. Да это Что же делать? Что делать? Ждать стражу и доверить все тем, кому положено этим делом заниматься? А ты что? Забрался ночью в лицей и вообразил себе великим сыщиком? Кем? А, это новая должность так называется в том ведомстве в Маригате, что создается с подачи призванной. Задача таких людей поиск преступников. А мы все, по сути, очень сильно всем помешали. Потому как по-хорошему нужно было, не поднимая шума, установить наблюдение за директором и поймать его когда он попытался бы избавиться от улик. Ройс озадаченно глянул на Фелона. Слишком уж трезвые суждения для нее. Да и опечаленной она не выглядит, Как было бы, верь она в то, что говорит. Так еще не поздно? Поздно. Отец Сторена наверняка едва получив сообщение о сына, созовет всю доступную стражу, прихватит старшего сына и примчится сюда. И, кстати, И за нас в том числе вдруг мы тут опасности подвергаемся а когда о деле знает столько народа к утру о произошедшем будет знать весь остров что-то ты не выглядишь расстроенной а смысл расстраиваться что произошло то произошло и повлиять на это мы уже не можем зато весело ты ненормальная. что может быть веселого в убийстве в убийстве ничего Не люблю убить. можно подумать, я их обожаю. Филона пожала плечами, выглянула из-за угла забора, оглядела окрестности, не обнаружив ничего достойного внимания, отвернулась, прислонившись к ограде. Кажется, наш разговор куда-то не туда зашел, — вздохнула она. — Давай хоть сейчас не будем цепляться друг к другу. Ройс пожал плечами, открыл рот, закрыл, хмыкнул, потом вдруг рассмеялся. Ты чего? Удивленно повернулась к нему девушка. Да вот хотел поговорить с тобой, не цепляясь и не знаю, о чем разговаривать. Филона задумалась и тоже рассмеялась. Да уж, тоже ничего не могу придумать. Милый, ты не находишь, что мы просто созданы друг для друга? выходи за меня замуж. Ройс подавился, закашлялся. И Шалела уставился на Филона, потом до него дошло, и он согнулся от хохота. "Ну ты, ну да. Ты нам с тобой предлагаешь пол поменять. Поменять пол? Сама подумай, что ты мне предложила сделать? Выйти за тебя замуж?" Шалела задумалась и хлопнула себя по лбу. "Вот ведь вечно путаюсь. — А что? Маги могут поменять пол? ни разу о таком не слышал. А зачем?" Ну, если бы поменяли, ты бы мог выйти за меня. Ройс покачал головой. Замолчи, а. Сейчас опять поругаемся. — Ройс, твоя проблема в том, что ты слишком серьезно ко всему относишься и не можешь расслабиться. Филона вдруг замолчала, задумавшись. Эмилииса говорила, что до гибели сестры ты был другим. Ты ничего не знаешь. Кое что слышала? Узнавала после разговора с Милисой. А мне кажется, твоя проблема в том, что ты никак не смиришься с ее гибелью, и это держит тебя. Что ты можешь понимать? умной себя полагаешь. А я не успокоюсь, пока не найду убийцу. Слышишь? Если надо, я буду призванную молить помочь. Призванную, да? Филона отвернулась. А имя ее ты так и не узнал. Какое отношение к делу имеет ее имя? Фило резко оттолкнулась от забора и прошагала мимо Рыса в сторону лицея. У поворота развернулась к нему. Ты прав, никакого. Ты не замечал, что тебя стали безразлично другие люди, в том числе и твои друзья. Ты зациклился на своей цели и общаешься с ними просто по привычке. У тебя замечательные друзья, ради тебя лезут туда, куда имлее совсем не хочется. Или ты действительно думаешь, что торны и Мелисия интересна это твое расследование? При чем тут интерес? Мы пытаемся помочь. Кому? Предотвратить еще одно убийство, и мы даже нашли убийцу. эм тяжело. А ты не подумал, каковы Мелисе? Мелисе? А при чем тут она? Ты правда такой тупой? Эй! Заткнись, Ройс, и послушай, кто главный попечитель лицея? Причем тут это? Кто? Ну, отец Милисы. Но ну, причём тут это? Слухи о директоре. Слышал, что он подворовывает и стоит за тем обществом, которое помогает зарабатывать девушкам из небогатых семей? Разве убитые не из этого общества? Я все равно не понимаю. Ты и вправду дурак? Как ты думаешь, почему директор Рекер все еще директор, несмотря на все слухи? Более того, в лицее никто особо и не скрывает, что именно директор то общество организовал. При желании найти доказательства не проблема. Ты думаешь, дошло до да, сыщик до По сути, Милиса сейчас отправилась сдавать собственного отца. Ибо что обнаружат стражи в доме у директора, не знает никто, но уверена, что там будут и бумаги по обществу, а также счета, кому, куда и сколько. Или думаешь, такое можно организовать без серьезных покровителей? Но она же не знает. Я и говорю, дурак, ты даже не обратил внимания на то, как вела себя Милиса, когда мы обнаружили улики. Она же думает, что ее отец соучастник убийства. Эмилия никогда не ладила со своим отцом, и она всегда говорила, что когда ей исполнится пятнадцать, и она станет совершеннолетней, то уедет в дом, который достался ей от матери. Это не отменит того, что она дочь своего отца. О, Боже! Ройс со стоном опустился на землю. Я я даже не думал, не замечал. Понял, наконец. К счастью, у Милисы не один друг. Торн позаботится о ней, а ты Да делай, что хочешь. думаю, если попросишь Призванную, поможет она тебе. А там можешь гордиться, отомстил. Только как бы хуже не стало. Иногда лучше, чтобы правда осталась скрытой. Для всех лучше. Но ты же ведь упертый. Для тебя чужие жизни и чувства не имеют значения. Только это твоё твои желания. Неправда. Неправда?» Какое значение имеет ее имя? «Ройс, а тебе не приходило в голову, что кому-то может быть неприятно, что его зовут по кличке? «Но это я не не думал? «О Мелисе не думал об имени человека, у которого собрался просить помощи, не думал, о чем ты вообще думал? Впрочем, не отвечай. Я знаю о чем. Если бы я знал про отца Милисы, я бы не стал впутываться в это, охотно верю. А как же твои крики о том, что ты не допустишь новых убийств, что ты влез во все это, чтобы предотвратить новые смерти? О Милисы ты не думал? Хотя если бы обращал внимание на кого-нибудь, кроме себя, все бы сообразил. А сейчас ты уже готов оставить убийцу в покое, лишь бы друзьям было хорошо. Хотя, о чем я? Ты не о друзьях думаешь, а снова о себе. Тебе не нравится не то, что отец Милиса может оказаться замешанным во все это, а то, что задев Милису, это все ударит и по тебе. И тебе придется отвлекаться от благородной мести. А может, и не придется. Тут ведь достаточно просто наплевать на чувства, подруги, и забыть о ней. Замолчи. Да, пожалуйста. Филона пожал плечами, отвернулась и вышла из переулка. Ройс немного постоял, опустив голову, а потом сорвался с места и бросился ее догонять. Я не такой, слышишь? Не такой. Ты чего орешь? Кому ты сейчас и что пытаешься доказать? Не такой. Да ради бога. Я-то причём? С каких пор мое мнение для тебя что-то значит? Действительно, Ройс как-то разом успокоился. И еще не хватало выслушивать всяких. Кого всяких, прищурившись, поинтересовалась Филона. Ройский замер при свете газбых фонарей, освещавших территорию у ворот лицея. И выражение лица девушки было видно очень хорошо. И сейчас Ройс как-то вдруг понял, что она вовсе не та тихоня, помешанная на модных тряпках. Неизвестно, каким образом Ройс выкрутился бы из этой ситуации, слишком уж он разозлился, чтобы извиняться. Оно недостаточно, чтобы продолжать зашедший так далеко спор, и наплевав на последствия. К его счастью, на дороге послышался стук копыт, и тут же из-за деревьев выскочило несколько всадников, резко осадивших коней у остановившихся прямо посередине дороги ребят. Они моментально соскочили с садил. Быстрый осмотр убедил их, что с ребятами всё в порядке. После чего они кинулись к воротам в лицей. Ошеломлённые ребята остались стоять, раскрыв рот, и соображая, что сейчас произошло. А к воротам уже спешил охранник с ключами, а на дороге показалась карета, за ней ещё одна. Просто удивительно, как они умудрились отстать от всадников так ненадолго. Из одной кареты выскочили Милисса с стороны, и с другой вышел, по всей видимости, его отец. Рядом тут же встал человек, которого сегодня, точнее, вчера утром Филона видела в лицее и которого ей представили как Дария, брата Торна. Он с отцом подошел к ребятам. Леройс, старший, при этом пристально оглядел всех четверых, задержав взгляд только на Филоне. Та взгляд не отвела и также внимательно смотрела на него. Сразу видно, солдат крепкий, меч на поясе, именно меч, а не шпага, какие предпочитали носить аристократы. Одежда тоже простая без всяких украшений, выдержанная в мягких тонах, в основном синего, серебряного и красного цветов. И шел он как военный, четко печатая шаг, при этом не забывая внимательно осматриваться вокруг до сегодняшнего дня Торн считал, что прямой взгляд отца не способен выдержать никто однако Филону, подвергнувшуюся самому пристальному вниманию, казалось, это нисколько не заботит. Ее разглядывают, она разглядывает в ответ. Наконец эти разглядывания закончились, и отец стороны осмотрелся. О чем он сейчас думает, Торн догадаться не смог. Он на Филону посмотрел, с нам уважением. В общих чертах я уже все знаю, заговорил он наконец. А теперь хотелось бы подробностей. Ройс, к тебе домой я тоже послал человека. Буди твоих родных, он не будет, но сообщит слугам, где тебя искать утром. Чувствую, разговор у нас будет долгим. А пока давайте пройдем в лицей. Полагаю, лучше разговаривать не на улице, а мои люди возьмут под охрану территорию лицея. Отец в нашел взглядом какого-то офицера и махнул рукой. Тот моментально оказался рядом и вытянулся. "Лейтенант, осмотрите территорию и расставьте людей. В парк не должно проникнуть ни один посторонний. Еще людей поставьте у каждого входа в сам лицей. Когда закончите, возьмите пятерых самых сообразительных и идите к кабинету директора. Будем осматривать его." А пока вы тут командуете, я побеседую с нашими героями. Последнее слово Устаха Цатора прозвучало откровенной насмешкой. Трое друзей отвернулись, вздохнули и понуро поплелись в сторону лицея. Филона опять-таки осталась абсолютно равнодушной к издёвке. Она словно и не заметила ее, С интересом наблюдая за суетой солдат, по приказу командира занимающих посты. При этом иногда на ее лице проскакивала улыбка, совершенно не ситуации. Один раз она даже хмыкнула, глядя, как один из солдат ломанулся сквозь заросли, стремясь поскорее занять отведенное ему место. Что-то не так, госпожа Пр... Филона, мы будем знакомы, перебила его девушка. А вы, как я полагаю, отец этой стороны, прошу прощения, не имея чести знать вашего имени. Мужчина нахмурился потом, видно, приняв какое-то решение, расслабился. Артер Леройс, как вы верно заметили, госпожа, отец стороны. А это мой старший сын, подающий надежды, молодой Мак Дарри. Юноша шагнул вперед, склонил голову и аккуратно коснулся пальцев протянутой руки девушки. Очень приятно, госпожа. Жаль, что утром я не знал вас так, как знаю сейчас. Фраза прозвучала с каким-то непонятным для всех намеком, но размышлять было некогда. Заметив, что ребята остановились, Артер так глянул на них, что те припустились к лице и чуть ли не бегом. А вот Филона осталась рядом с Артуром, олицетворяя смыдарем, что -то им рассказывая по дороге. И к удивлению Торона, иногда оборачивающемуся, чтобы понаблюдать эту картинку, и его отец и брат внимательно ее слушали.